Профессора геологии из кампуса филиала Государственного университета вызвал его двоюродный брат, один из жителей Милтон-стрит. Профессор со знающим видом разглагольствовал о карстовых трещинах, пустотах в известняке и подземных потоках, пока не увидел дыру ж е в ь е м после чего странным образом умолк. Однако профессора, который сам был давнишним жителем Путнома, позже видели ночью в свете мерцающего, будто на Хэллоуин, огонька нефтяной горелки, когда он вытаскивал из кузова своего фургона расколотый и пыльный унитаз и две потрепанных зимних покрышки. Перед тем, как умчаться, он оттащил их к дыре. На следующее утро оранжевые ограждения покачивались на краю увеличившейся дыры, а желающие без разрешения избавиться от мусора стекались со всего города. Началось всё с родственников жителей Милтон-стрит, но ими это не ограничилось. п о и н т е р видел, как трое совершенно незнакомых людей приехали на грузовичке-пикапе. Двое мужчин стащили к д е р е диван кровать, деревянный каркас которого треснул, а грязная бежевая обивка, видимо, была разодрана на лоскуты ц е л ы й ордой кошек. И он исчез. Сопровождавшая их женщина радостно хлопала в ладоши, пока он уплывал из виду. Комитет граждан Милтон-Стрит поднялся, чтобы защитить себя от иноземного мусора, вернее, намеревался, если бы был в состоянии представлять собой единый фронт. Однако он быстро дегенерировал до европейской многопартийной системы. Чистюли против наплевателей, против изоляционистов. Кригер, от природы лидер наплевателей, излагал позицию своей партии лаконично. «Он не пахнет, его не видно, кому какое дело? Сторонники теории об ограниченности ресурсов, возглавляемые мистером ф р е н к е л е м возразили «Мы не знаем, насколько глубоко простирается дыра. Как мы можем быть уверены, что там останется место для мусора наших детей?» Изоляционисты под предводительством «Литиумной Луизы» вмешались, взывая глубоко укоренившийся в американцах т р а д и ц и о н н о й паранойю. «Мы же не знаем, где до этого был их мусор!» Билла Пойнтер обеспокоил куда более неотложный вопрос. Куда их мусор девается? Но к этому моменту комитет растворился в язвительных дебатах и Пойнтер ушел выпить холодненького Миллера в одиночестве у себя на заднем дворе, так и не задав этот вопрос. Когда он закончил, он взял банку с собой на улицу и швырнул ее в дыру. К тайному облегчению Пойнтера темпы роста дыры замедлились. Через два дня явился городской инженер с собственной персоной. «Самое время», — сказал Пойнтер. «Вот, видите, демократия действительно работает на местном уровне», – гордо заметил Смит. «Я слышал, он передает контракт на засыпку улиц с о л ь ю своему брату», – мрачно прошептал т э д Фрэнкель. «Поэтому у нас ее и не досыпают». «Я думал, что отказ от соли просто был экономической мерой, пока они не получат заем, вместе с наладкой освещения на каждой второй улице и закрытием пожарного депо на Оук-стрит». Не, nee, это был лобби против фтородирования, они запретили рассыпку соли три года назад. А я не знал, что уличной соли содержится ф т о р и т Городской инженер надел белую каску и с планшетом прошелся кругом. Он смерил окружность блестящим металлическим приспособлением, похожим на колесико детской коляски на палочке, и негромко проконсультировался со своим помощником. Когда он повернулся обратно к группе обеспокоенных жителей Милтон-стрит, топтавшихся на тротуаре, он улыбался. «Все в порядке?» — с тревогой спросила Луиза Хайнес. «Вы сможете ее заделать?» «Она перестает расширяться?» «Нас за это оштрафуют?» — спросил Кригер еще более в з в о л н о в а н о Инженер неясно махнул рукой, и шаг его ускорился по направлению к своему грузовику. «Ребята обо всем этом п о з а б о т и т с я «Как позаботиться?» – потребовал ответа Ник Бэйнс, встав у него на дороге. «Ну…» – инженер запнулся. «Вы же знаете, перед Путнумом давно стоит проблема уничтожения отходов?» Все знали. Пост еженедельно печатал об этом и колонку полемики в письмах в редакцию на третий день после каждой статьи. Предложение по постройке мусоросжигательного завода требовало огромного займа, а население п у т н о м а не получало займов уже четыре года – Затем было предложение воспользоваться свалкой Салли-Тауншип, которое сошло на нет под судебным иском. Геологические отчеты о загрязнении подземных вод дико разнились в зависимости от того, какая сторона нанимала геолого-разведчиков. Жители Путному пришли к согласию, что жители Салли-Тауншип были кучкой эгоистов, не обладающих духом коллективизма. Жители с а л и Тауншип посоветовали в подстрекающих письмах в Путном пост, что жители Путнома могли бы сваливать свой мусор прямо перед мэрией или прессовать его и хранить даже более в интимных местах. Подтасованные цитаты из просрочившихся отчетов ЭПА летали туда и сюда словно пули. Президент Лиги ж е н щ и н о голосует и директриса Комитета озабоченных граждан с а л и Тауншип по слухам едва не раздрались на городской консультационной встрече. Тем временем, поверхность текущей свалки поднялась из вогнутого состояния до выпуклого и начинала зловеще распухать, словно склон вулкана Святой Елены перед извержением. Жесткие отчеты об этом всецело пребывали в мэрию Путному каждый день. «Ну?» – спросил Бэнс инженера. «Ну, возможно, мы нашли решение». Комитет граждан Милтон-Стрит мгновенно сплотился перед лицом своего общего врага. Вы не можете превратить Милтон-Стрит в городскую свалку. Все эти огромные грузовики, разворачивающиеся здесь, знаете, здесь играют дети. Они могут кого-нибудь переехать. Это наша дыра. Точно, согласился Оэлда Симпсон. Я нашел ее и в доказательство могу предъявить счет за ремонт. Инженер шмыгнул носом. В отличие от Салли Тауншип, ответил он надменно, Имеющаяся здесь дыра уже является муниципальной собственностью. Городу принадлежат улицы, вплоть до тротуаров. «Не выйдет, х а с е заорал Кригер. «Сперва вам придется получить оценку нанесения ущерба окружающей среде из ЭПА. Таков закон!» При упоминании об ЭПА инженер бросил на него ненавистный взгляд. «Увидим!» – твердо сказал он. Громко хлопнув дверцы своей машины, он уехал, наводнив ужас своим прощальным заявлением. Следующим утром, выйдя полить свежепосаженные п е т у н ь и в клумбу и закрашенной белой краской тракторной покрышки, что было возданной данью Пойнтера искусство у строения садов и ландшафтов, он отправился проинспектировать дыру и, возможно, чуть отодвинуть ограждение, если будет нужно. На удивление Пойнтера, в этом не было необходимости. Вместо того, чтобы увеличиваться, казалось, что дыра за ночь ужалась. Между краем кратера, неровно обломанной мостовой и ровным кругом цвета тревожной полночи появилось кольцо мелкой сухой пыли шириной в дюйм. Когда Пойнтер пришел проверить ее еще раз вечером, оно было уже в 2 дюйма шириной. «Она уходит», — с надеждой выдвинул он теорию, — туда, откуда появилась. Комитет граждан Милтон-Стрит Хором издал вздох облегчения, после чего рассыпался на индивидуалистов-мародеров, кинувшихся по гаражам и чердакам ради последней возможности избавиться от мусора. Закрывалась дыра гораздо быстрее, чем росла. На следующее утро она ужалась до малюсенькой черной точки. «Она исчезла!» – в ы с т у п л е н и и воскликнула миссис Людвиг, мамаша Эмили. «Теперь я могу отпустить детей на улице!» «Не совсем», – произнес п о и н т е р Он скормил дыре пару травинок, которые исчезли точно так же, как и самые первые древесные ветви, только в миниатюре. «Не совсем». Городской инженер вновь посетил Милтон-стрит, а через десять минут уехал. Его плечи опустились от горького разочарования. Под выкрикиваемые вопросы жителей, когда сюда собирается прибыть дорожная бригада и залепить дыру, он просто натянул свою каску на глаза и пробормотал. По графику. Три дня спустя бригада асфальтоукладчиков так и не появилась. Билл Пойнтер стоял на карачках на своем переднем газоне, пучками извлекая корни р о с и ч к и Гарольд Кригер, чье отношение к конкурентной борьбе растений на его газоне, описывалось как «пусть выживет достойный», стоял на тротуаре, давая непрошенные советы. «Как жалко, что наша дыра так быстро наполнилась», — скарбил Кригер. Я так и не собрался вычистить свой подвал. А был так удобно. И все же, было бы не так здорово, если бы в нее свалились наши дома. По крайней мере, в ней не поселились аллигаторы, как в той, что была во Флориде. «Ты до сих пор думаешь, что это была карстовая трещина?» Приостановился Пойнтер и выпрямился, чтобы дать роздых своей спине. «Конечно, что же еще?» «Я не знаю, мне всегда было интересно». Пойнтер запнулся. «А не мог ли это быть?» Мягкий хлопок с улицы заставил обоих мужчин вздрогнуть. Их головы, как на шарнирах, повернулись на шум. Дыра вернулась также внезапно и в свой полный диаметр, может, даже немного больше. Окружность на мостовой перед домом Пойнтера могла увеличиться. «Господи, может, я смогу избавиться от того старого карточного столика?» – радостно з а г л а с и л Кригер, побежав поперек тротуара с удвоенной энергией. Пойнтер поднялся на ноги и схватил Кригера за руку. «Подожди… ч т о ждать? Она может исчезнуть любую минуту!» «Мне просто интересно…» В черноте круга что-то зашевелилось. Узкий, отливающий бронзовый шест вылетел, как ракета из своей шахты, другой пролетел по воздуху и со звоном приземлился на улицу в нескольких ярдах от дыры. п о и н т е р и Кригер отскочили. В ракете Пойнтер опознал шест от старого светильника н и к и б э н с а Последний кусок хлама, который запихнули в затягивающуюся дыру на прошлой неделе. «А что, если это был проход?» Шепотом закончил Пойнтер. Потом началось извержение вулкана. Машины уклонялись, и движение встало, пока дыра в течение нескольких минут не отрыгнула весь мусор, что глотало днями. Детские коляски, сломанные игрушки, черные пластиковые мешки с мусором, что от удара о мостовую или тротуар взрывались, словно з л о в о н н ы е шрапнель. Где бы ни был этот хлам в течение нескольких прошедших недель, он подвергся влиянию времени с тем же темпом, что текло и на Милтон-стрит. И многочисленные другие предметы, засевшие в памяти и теперь узнаваемые. Заляпанный и грязный диван-кровать взмыл, раскрывшись, будто собирался спланировать на деревья подобно громадной летучей мыши, но вместо этого рухнул на мостовую с увесистым ударом, который потряс землю и потрескал асфальтовое покрытие. Фарфоровый стульчак, приземлившись, разлетелся белыми черепками. Две покрышки взметнулись ввысь, чтобы отскочить от склона нарастающей кучи и погнаться друг за другом на перегонки. прокатившись всю дорогу до самого угла, где они испугали проезжавшую Субару, которая вывернула на тротуар и вмазалась в дуб. Все жители Милтон-стрит выбежали на переднее крыльцо своих домов, где они благоразумно оставались под навесом, чтобы в ужасе наблюдать, как у них на глазах формируется новый горный хребет. Наконец все кончилось. Разбитый б и к у и л выскочил из кальдеры и загрохотал, переворачиваясь по склону кучи, чтобы оказаться в мешанине щебня у ее подножья. Затем три или четыре палки, а потом семифутовая ветка. И тишина. Пойнтер издал дрожащий вздох и выполз из-под навеса своего крыльца, где он цеплялся за Кригера. г Кригер, как человек общительный, посещающий церковь и читающий Библию, дрожащим голосом изрек. И последний станет первым, а первый — последним. — Это всё? — Думаю, да, — пробормотал п о и н т е р Они двинулись на цыпочках подножию пятнадцати или двадцатифутовой горы, что перевалило за тротуар перед домом Пойнтера и п о х о р о н и л а под собой его покрышку с п е т у н ь я м и и в изумлении на неё уставились. Приглушённая х ю м разбила тишину. Пойнтер и Кригер отпрыгнули назад на 6 футов, как еще один предмет икнулся из кратера и сполз по склону. Потом еще один. Третий скатился к ногам Пойнтера. «От дерьмо!» – закричал Кригер, вновь позабыв, что он добрый христианин. «Это что еще за черт? Похоже на электробрюку!» Пойнтер осторожно поднял этот предмет. Это был крайне непонятный артефакт. Кажется, сбоку на нем был комплект кнопок, слишком узких для пальцев Пойнтера, но на нажатие они не поддавались. Его неровная поверхность на мгновение вспыхнула блестящими завитками, от которых у Пойнтера заболели глаза. Затем они с печальным писком угасли до мертвенно-серого цвета. «Я… думаю…» Он сглотнул, поскольку комитет граждан Милтон-Стрит в страхе столпился вокруг него в полной тишине, внимая его словам. Я думаю, что это чей-то чужой мусор. Они подняли свои глаза на холм, когда четвертый сверкающий предмет по дуге спустился на его вершину и будто звезда скатился на разбитый асфальт Милтон-стрит.